Глава 56. Всему свое время. Злые языки, обвинявшие Йозефа Рацингера в карьеризме и желании любой ценой достичь папства, вне всякого сомнения, оказались неправы. Те, кто так говорил, просто не знали этого человека. Действительно, может показаться, что одна из ключевых должностей при Святом Престоле и славы едва ли не самого влиятельного человека в церковном мире — это то, чего мечтает добиться каждый священнослужитель. Но это далеко не так. Да, Рацнгер был в первую очередь епископом, главной задачей которого всегда было и оставалось богослужение. Но вместе с тем он был еще великим ученым, беззаветно отдавшим себя теологической науке и безмерно ее обогатившим. Уже под конец жизни Иоанна Павла II кардинал просил его об отставке с поста великого инквизитора, чтобы перейти работать в архив. В те годы Иерарх не раз говорил, что больше всего мечтает удалиться в свой баварский домик и провести там остаток жизни за написанием книг. Однако его желанием не суждено было сбыться. В 2002 году, помимо всего прочего, Ратценгер был назначен на пост декана коллегии кардиналов. А еще через три года он возглавил конклав, став в итоге первым деканом, избранным на папский престол более чем за 500 лет. Едва ли нам удастся рассказать что-то значительное о периоде правления этого человека. Понтификат Бенедикта XVI пришелся на довольно спокойные времена. Более того, даже став папой римским, раценгер не изменил себе, предпочитая утомительной церковной бюрократии, написание книг. Конечно, полностью оградить себя от всех дел было невозможно. Огромную помощь оказывал понтифику его личный секретарь, трудившийся со святым отцом еще со времен Германии. Им был монсеньор Георг Генсвайн, которого за его необычайно красивые глаза и голливудскую улыбку итальянки прозвали «Джорджо Роскошный». Сам же папа предпочитал вести затворнический образ жизни и посвящать себя академическим исследованиям. Если можно было с кем-либо не встречаться, понтифик не встречался. Если была возможность куда-то не ехать, он не ехал. Вскоре после своего избрания святой отец пошутил в присутствии приближенных кардиналов и сказал, что, став римским папой, он вспоминает слова Иисуса Христа, сказанные апостолу Петру. «Придет время, когда тебя свяжут и поведут туда, куда ты не хочешь идти». Это вызвало скромные улыбки и смешки в рядах иерархов. Итальянские кардиналы, впрочем, засмеялись, как водится, особенно громко. Словом, Бенедикт не был выдающимся политиком и народным вождем. Это был папа ученых, папа интеллектуалов и интеллигентов, папа культуры и науки. Некоторые сравнивали святого отца, как ни странно, с трюфелем. Его специфический вкус либо открывается и влюбляет в себя навсегда, либо оставляет странное непонимание на всю жизнь. Папа Бенедикт и правда был тем самым трюфелем. Его любили и уважали те, кто смог его распробовать. Не так-то просто было понять ход мысли одного из самых умных людей в мире. Святой Отец говорил очень тихо и не был многословен. В эмоциях был по-немецки сдержан, предпочитал уединение, а из его личных покоев часто доносилась классическая музыка, которую он собственноручно играл на фортепиано. Видимо, церковь после сорока последних лет грандиозных перемен взяла небольшую передышку. Ведь для католиков церковь — это живой организм. В чем действительно папе Бенедикту не было равных помимо интеллекта, так это встать и чувстве прекрасного. Богослужебный церемониал понтифик ценил и придавал ему огромное значение, чем разительно отличался от своих предшественников, взявших после Второго Ватиканского собора курс на скромность. Означает ли это, что Йозеф Рацнгер пытался красоваться? Отнюдь. Его целью было показать гармоничную синергию старого и нового, что он и являл в своем образе, ни от кого не требуя подражания. Впрочем, даже в этом папа был достаточно сдержан. Незадолго до интронизации посредством массовой информации, прошел слух, что якобы святой отец планирует возродить древнюю церемонию коронации. Однако этого не произошло. Бенедикт XVI также никогда не надевал тиару и даже удалил ее со своего личного папского герба, заменив простой митрой хоть и украшенный тремя строгими полосами. И все-таки, если во время официальных мероприятий святой отец чувствовал себя достаточно растерянно и нуждался в помощи церемонии то во время богослужения он преображался до неузнаваемости. Лицо понтифика становилось собранным, голос звучал уверенно, движения были плавными и красивыми. Становилось совершенно очевидно, что его святейшество погружался в свой мир, который любил и понимал. Именно папа Бенедикт доказал всему миру, что обновленную, упрощенную Павлом VI Мессу, которую так не любили традиционалисты, можно служить не менее торжественно и красиво. Были бы только желания и вкус. Свои богослужения папа совершал исключительно на латыни и избегал любой национальной музыки, предпочитая органы григорианской пени. Перед верующими пантифик представал в старинных роскошных облачениях времен пап государей, и, самое главное, был во всем этом чрезвычайно гармоничен. Святой Отец даже возродил некоторые элементы личного папского церемониала, от которого отказались предшественники после реформ. На плечах его святейшества снова красовалась отделанная мехом горностая бордовая бархатная мацетта, а в пасхальный период она становилась шелковой белой. От этого варианта пантифики отказались еще в начале 60-х. Ноги папы украшали красные кожаные туфли, а голову — алая, декорированная золотом шляпа. Бенедикт XVI даже попытался возродить традицию ношения камаура, также обитый горностаем красной зимней шапочки, которую можно увидеть практически на всех портретах римских пап эпохи Ренессанса. Однако, узнав из газет, подкинутых папе с легкой руки монсеньора Генсвайна, что в этой шапке он похож на рождественского деда, понтифик отказался от ее использования. Словом, несмотря на свой преклонный возраст, это был очень одаренный человек, знавший цену древней традиции. Никто никогда не видел, чтобы его святейшество чем-то бахвалился. Он вообще был очень скромным и застенчивым человеком. Но с каким бы западным лидером он ни встречался, тот неизменно терялся на благородном фоне святого отца. Так прошли семь лет правления. Бенедикт XVI, который уже на момент избрания был весьма почтенного возраста, в последние годы значительно постарел и похудел. Его и без того тихий голос стал совсем слабым а ноги не позволяли долго ходить, из-за чего его святейшество привозили в собор святого Петра на специальной передвижной кафедре, на которой он гордо стоял. Тихий затворник, он никогда не хотел высоких постов. Тяготило его и папство. Один из голосовавших в те дни кардиналов Кормако Коннор вспоминал, как кардинал Ратцингер скромно сидел на краешке своего стула и смотрел в пустоту, а узнав об избрании, сказал, что он молился о долгожданном покое, но снова не был услышан. Силы стремительно покидали святого отца. Исполнять служение римского епископа ему становилось все сложнее. А повторять последние годы Иоанна Павла II его святейшество совсем не хотел. Жить без силы здоровья, становясь парадной куклой, стало бы для Рацингера худшей участью. Его предшественник был великим пастором. Папа Бенедикт же был кабинетным ученым, которого покинули силы, но ум его оставался таким же острым, как и в 20 лет. 13 февраля 2013 года всем куриальным сановникам Ватикана было велено собраться на внеочередную консисторию, которую возглавит Святой Отец. Там, в торжественной обстановке апостольского дворца, Папа Бенедикт с полным спокойствием на лице на латыни объявил иерархам о том, что, многократно испытав свою совесть, он пришел к выводу, что более не может продолжать служение преемника апостола Петра и отрекается от престола. Для собравшихся эта новость оказалась настоящим шоком. Такого не ожидал никто. Вскоре вести, о грядущем отречении Папы Римского облетела весь мир и заняла первые полосы самых авторитетных изданий. Святой Отец объявил, что его отречение вступает в силу вечером 28 февраля и повелел кардиналам незамедлительно собраться на конклав. Свою последнюю мессу в соборе святого Петра пантифик совершил в день начала Великого Поста а через две недели провел и последнюю общую аудиенцию. На площадь перед Базиликой люди пришли с большими плакатами, на которых цветными буквами по-немецки было написано «Спасибо, Папа Бенедикт!». Святой Отец не смог сравниться в популярности со своим предшественником, но те, кто сумел понять этого элегантного человека, навсегда полюбили его. Собравшиеся провожали папу долгими аплодисментами, а он стоял и скромно улыбался. Уйти ему не позволяло его воспитание. Понтифик ждал, когда люди закончат, но аплодисменты не прекращались. Многие плакали. В их числе был и Георг Генсвайн, которому за все прожитые годы Рацнгер стал родным отцом. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI сохранил за собой титул «Почетный папа» и отправился жить в небольшой отдаленный монастырь на территории Ватикана. Там, в тесной уютной атмосфере, окруженной заботой лишь нескольких приближенных работников и верного Георга Генсвайна, Йозеф Алоис Ратценгер наконец-то обрел долгожданный покой. Последние годы своей жизни этот великий человек провел за книгами и прогулками. Силы с каждым днем оставляли его все быстрее, но сознание оставалось ясным и чистым. Он прожил на покое больше времени, чем был на престоле, совершенно удалившись от мира. Лишь те, кто любил его по-настоящему, неизменно радовались выходу его новых книг и писем. Прожив долгую и достойную жизнь, Ратцингер встретил старость так, как он давно этого хотел. 31 декабря 2022 года папа на покое Бенедикт XVI тихо и мирно скончался в своих апартаментах на 96 году жизни. Его последними словами, произнесенными за несколько часов до смерти, стал тихий шепот на итальянском языке. «Господи, я люблю тебя».